Маленький голый мальчишка с высокой пирамидой алюминиевых мисок на голове шел по песку к озеру. Судя по всему, из близлежащей деревни. Трудно даже представить себе, как тут все выглядело, когда первый человек ступил на эту землю. Так что любопытство ученых более чем объяснимо. с л е ь попробовал предложенный ему напиток. Именно эти исследования проводит Маккой. Вкус ему понравился, так что следующим глотком он ополовинил стакан. Не знаю, ответил Кар. р Я его не спрашивал. А руководит всем Ричард Лики. Ну теперь мне понятно, почему вы занялись поисками римского города. Мои поиски сущие б е з д е л и ц а Я лишь пытаюсь вернуться на несколько тысяч лет. Кар оглядел горизонт. Восточная Африка – это к и й временной заповедник. Здесь сохранились животные, которых видели и наши далекие предки, и кости тех из них, что исчезли с лица земли. В Кении обожают копаться в костях, используя ладони вместо весел. Рыбаки погнали брюн на берегу. Флетч вновь отпил из стакана. Кар, меня несколько удивило ваше решение оставить раненого в полицейском участке. Перед тем как посадить самолет, Кар облетел ресторан и дал знак управляющему Хасану прислать машину. Связаться с рестораном по радио ему не удалось. Пока они ждали машину. Из кустов появился древний старик в набедренной повязке и с копьем. Кар пояснил, что тот будет охранять самолет, пока они будут есть. Меня еще не доводилось видеть здесь такого старика. ф л е ч повернулся к Кару. Сколько ему лет? Вы правы, кивнул Кар. р Он моего возраста. ф л е ч полагал, что Кару где-то около пятидесяти. Ален Дровер? Присланный за ними из деревни, мчался по песчаной дороге с такой скоростью, что Флетч испугался, не рассыплется ли он на ходу. О том, как чувствовал себя в этой гонке мужчина с разбитой головой, не хотелось и думать. Вы видели местную больницу? Полицейские участки колонисты строили лучше. Раненого они оставили на деревянной скобе ь в дежурной части. Кар все объяснил единственному находящемуся там полицейскому. Когда они выходили из участка, полицейский продолжал что-то писать. н а р а н е н о г о он посмотрел лишь однажды, когда Кар сказал, что тот вор. Раненый проводил их долгим, полным смирения взглядом. И что они с ним сделают? – спросил л е т ч Не знаю. Может снова бросят в саванне, а может выкинут в озеро. Пересекая залив Фергюсона, они проплыли мимо крокодилов. На мелководье стояли фламинго. Макой был прав, знаете ли, не след нам вмешиваться в местные дела. Я просто хотел ублажить свою совесть. Добрый вы человек, добрый по отношению к себе. Это один из первородных грехов. Никогда не знаешь, чем обернется доброта, проявленная к ближнему. Маленького мальчугана отделяла от берега лишь узкая полоска песка. Ни одна миска не свалилась с его головы. Наблюдая за Флетчем, не отрываящим взгляд от мальчугана, Кар прочитал еще одну короткую лекцию. Однажды в маленькой деревне я видел, как женщина купала марку. Она положила ее на голову картинкой вниз, придавила камнем и пошла домой. Между прочим, очень разумное решение. И клей сохранился, не растекся по горячей коже, и марку не могло сдуть ветром. Сомневаюсь, чтобы я прошел два метра с камнем на голове, ответил Слэч, или с маркой. А моя знакомая колдунья из Тика? утверждает, что вы таскаете на себе целый ящик камней. ф л е ш ч промолчал. Один из рыбаков у с а м о а вытащил его на песок, обнял мальчугана, прижав к груди, закружился в танце. Миски посыпались на песок. Вместо того, чтобы гадать, что откроет нам земля, в настоящий момент я больше приглядываюсь к тому, Что хочет сказать нам небо? – сменил тему Кар. По-моему, нам пора поесть. Хорошо, согласился Флетч. Пока он допивал содержимое стакана, мальчуган и рыбак ополаскивали миски в воде, а затем, взявшие за руки, двинулись в обратный путь к деревне. Пирамида мисок вновь покоилась на голове мальчугана. г л а в а двадцать вторая что это что происходит тонкие стены, отделявшие обеденный зал от бара, прогнулись под напором ветра бумажные тарелки взлетели на три метра пустая бутылка из-под пива упала на каменный пол и разбилась внезапно воздух потемнел пожелтел ешьте быстрее Прокричал Кар. Одной рукой он схватил тарелку, другой начал торопливо заталкивать в рот еду. Что это? Флетч ущипало глаза. Он едва различал лежащие на тарелке куски рыбы. Песчаная буря. Я не рассчитал время. Чем быстрее мы поедим, тем меньше песка окажется у нас в желудках. Флетч сунул в рот кусок рыбы, закашлялся. Во рту уже хватало п е с к у Миллион песчинок обжили и его ноздри. Его тарелка запрыгала по столу. Он и Кар отпрянули назад, когда столик поднялся в воздух. Мгновение спустя он перевернулся и покатился по полу. Кар и Флетч остались сидеть, глядя друг на друга, положив руки на колени. Десерт закажем в другом месте, полюбопытствовал Флетч. Кар встал. Я попрошу Хасана приготовить нам домик. Во время песчаной бури не остается ничего иного, как укрыться за стенами и залезть под простыню. Как только Флетч встал, ветер свалил его стул. Вся мебель медленно ползла м и м о н и х И сколько может длиться песчаная буря? несколько часов, день, неделю. Могу я позвонить Барбаре сказать, что задержусь? Конечно, кивнул Кар. Телефонная будка на углу, рядом с пиццерией.